Только так она и смотрела на всё. Грех или не грех, она не рассматривала вопрос со точки зрения жизненной, а исключительно с точки зрения религиозной. На этой почве её религиозного фанатизма и существовал Распутин. Она твёрдо верила, что Распутин имеет особый дар, дар молитвы, что Распутин может молиться и молитвой своей может достигнуть таких результатов, которые желательны. Облегчение болезни Алексея Николаевича она приписывала исключительно молитве Распутина. Жилья. Мои многолетние наблюдения и попытки объяснить причину его, Распутина, значения у них довели меня до полного убеждения, которое, мне кажется, истинный или очень близким к истине, что его присутствие во дворце тесно было связано с болезнью Алексея Николаевича. Узнав его болезнь, я понял тогда силу этого человека. Когда мать поняла, что её единственный, её любимый сын страдает такой страшной болезнью гемофилией, которую передала ему она, от которой умерли её дядя и её брат и её двоюплемянника, зная, что не будет ему помощи от человека, от науки, она обратилась к Богу. Она отлично знала, что смерть может наступить от этой болезни каждую минуту, при малейшей неосторожности Алексея. Мне кажется, что я религия не дала ей того, чего она ожидала. Кризисы с ним продолжались, грозя ему смертью. Чуда, которого она так ждала, всё ещё не было. Когда её познакомили с Распутиным, она была убеждена им, что если она обратится к нему во время болезни Алексея Николаевича, он сам будет молиться, и Бог услышит его молитву. Она должна верить в его молитву, и пока он, Распутин, будет жив, сын будет жив. Алексею Николаевичу как будто стало лучше. Называйте это как хотите, совпадением ли, но факты общения с Распутиным и облегчения болезни Алексея Николаевича совпадали. Она поверила. Ей и не оставалось ничего более. В этом она нашла себе самое успокоение. Она была убеждена, что Распутин есть посредник между ею и Богом, потому что одна её молитва не дала ей облегчения. Они смотрели на Распутина как на полусвятого. Я могу отметить такой факт. Я с ними жил 4 года. Они меня любили. И никогда, ни одного раза они не сказали со мной ни одного слова про Распутина. Я ясно понимал, они боялись, что я как кальвинист не пойму их отношения к Распутину. Если вдуматься в этот сложный клубок переживаний императрицы, слушая показания многолетних очевидцев её настроений до рождения сына и после рождения, делается ясным, что с болезнью сына она зашла в тупик переживаний. Её больной истеричной душе нужен был покой. Кто же мог дать ей его? Наука? Она не могла обещать ей жизни сына. Наоборот, при каждом кризисе она только подчёркивала опасность создавая для матери чувство вечного напряжённого страха. Этот свой покой она нашла в лице Распутина, ибо он мог обещать ей и действительно обещал жизнь сына, пока жив он сам. Для государыни императрицы Александры Фёдоровны Григорий Распутин был психологической неизбежностью. Параграф 4. Расследование чрезвычайной следственной комиссии об измене государя и государыни Истерия, как таковая, при известных условиях может сама быть фактором воспитания данного индивидуума в опытных и умелых руках. Подвергаясь болезненным переживаниям, императрица искала себе исхода. Она нашла его в религиозных нормах. Всё шло отсюда. На этом же покоилось и влияние Распутина. Каким же образом могла возникнуть мысль о столь тяжком преступлении, как измена? Я старался проверять выводы следствия всеми доступными средствами. Когда я установил обстановку увоза царя из Тобольска, работа чрезвычайной следственной комиссии о вине царя и царицы и выводы ее следователя Руднева получили для меня большое значение. Я устанавливал самую достоверность этой работы. Показание Керенского значится. Судебным следователем, производившим расследование о роли Николая Александры Федоровны и ее кружка, был Руднев. Я сам его до этого времени лично не знал. Он был привлечён к работе в комиссии как талантливый и энергичный следователь, как мне его рекомендовали члены комиссии, исходившиеся, кажется, все в такой оценке. Рудневу было дано определённое задание. Он должен был обследовать роль Николая II и царицы по вопросу о наличии в их действиях 108 статьи уголовного уложения, то есть государственной измены.